Глава 20 Труппа комедиантов Хоффа. От мертвого партия на импроку не было. Он им был нужен живой. Он должен был быть в состоянии подписать афидевит. Им было нужно, чтобы он поклялся, что все сказанное им против Джимми на суде было ложью, что он действовал по сценарию, подготовленному для него людьми и созданной Бобби Кеннеди команды загонщиков Хофа. Партин должен был сказать, что сделал все это потому, что над его головой висело обвинение в киднепинге, а не потому, что Джимми угрожал замочить Бобби. Для Джимми это был наилучший выход в том деле по подкупу жюри. Партин знал, что никто не собирается целовать его, пока он водит их за нос. Партин дал Джимми бесполезные адвокатские афидевиты и даже свидетельские показания. В итоге они так никогда и не заставили его сказать, что он оклеветал Джимми Хофа. Все, чего им удалось добиться от него о поклепе, сводилось всего лишь к... «Партин, мой мальчик, это Четануга-Чучу?» Примечание. Искаженные строки песни Четануга-Чучу. Другая причина того, почему Партин на протяжении многих лет был нужен Хоффу живым, состояла в будущих шансах Хоффа на условно-досрочное освобождение или президентское помилование. В автобиографии Джимми Хоффа писал, что 27 марта 1971 года Партин дал своим адвокатам показания, составлявшие 29 исповедальных страниц. Из одной только письменной версии Хоффа каждому, кто понимает в таких делах ясно, что это не признание поклепа Партина и властей. Более того, чем бы оно ни было, показание было дано в обмен на привлечение Партина лагерем Хоффа к потенциально выгодной сделке с Оди Мёрфи, киноактером и героем Второй мировой войны, удостоенным наибольшего количества наград за личное мужество. Мёрфи все еще страдает от военных кошмаров, переживал трудные времена. В шестьдесят восьмом году он объявил себя банкротом, а в семьдесятом году был оправдан по обвинению в нападении с намерением совершить тяжкое убийство. А Южанин на вроде Партина, солдат-артинаносец из Теннесси, был сияющей звездой. Хоффе нагло писала некой своей услуге для заключения сделки. обещающий быть выгодной и Оди Мёрфи, и Партину. Хофф описал вскоре после получения показания. Сенатор Джордж Мёрфи, республиканец от Калифорнии и бывший киноактер, лично взял показания у министра юстиции Джона Митчелла и Оди Мёрфи передал его президенту Никсону. «Я никогда не встречал Оди Мёрфи, ни с Джимми, ни в Европе. Мы были на одном фронте, но в разных дивизиях. Как и я, после войны он сильно пил». Я слышал, у него были дела с Джимми, но я не знал, какие. Он погиб, разбившись на небольшом самолете. Джимми некоторое время занимался углем, но не думаю, что Оди Мерфи этим занимался. Тем временем, весной 64 -го года в Филадельфии бунтари Голоса пригрозили предъявить иск международному братству, если на юридические расходы Джимми будет потрачен еще хоть цент. Более миллиона уже ушло на четанукский процесс о подкупе жюри. а теперь должен был начаться чикагский процесс по делу сан -Велли. с учетом высоты ставок юридические гонорары и расходы явно обещали быть немногим меньше джимми зарезервировал этаж в чикагском отеле Шерман Хаус и нанял шеф повара на полную ставку который бы на всех готовил чикагский процесс предстоял через несколько месяцев имелся полувзвод юристов все работали не за даром за все это следовало платить Джимми сказал исполкому Международного братства не беспокоиться из-за голоса. Он сказал, что юрист Международного братства Эдуард Беннет Уильямс говорил Джимми, что оплата адвокатских гонораров – абсолютно легальные профсоюзные расходы. Эдуард Беннет Уильямс был тем юристом, которого Джимми задействовал в вашингтонском процессе о попытке подкупа дознавателя комитета Маклеллана, на который они привели в зал суда Джо Луиса и прислали Бо Кеннеди парашют. Когда выиграли. Джимми предоставил Эдуарду Беннету Уильямсу договор на правовую защиту профсоюза в награду за выигрыш того процесса и полагал, что Уильямс будет держаться своих слов. Братство провело Уильямса ревизию, и он заявил им, что никогда ничего подобного Джимми не говорил, а оплата адвокатских гонораров в процессе, где Джимми осудили по уставу профсоюза, незаконна. Я знаю, что мои расходы компенсировали, когда я отбивался от обвинений. Но мне приходилось оплачивать счета, когда я проигрывал дела. Или лучше сказать, кто-то получал выгоду, а я счета. Я собирал изрядные суммы частных пожертвований, чтобы оплатить юридические счета и издержки в тех двух делах, которые проиграл. Когда проигрываешь, денег у тебя в конце концов не хватает. Чикагский процесс начался примерно через месяц после того, как Джимми получил восьмилетний срок в Читануге. Мне довелось быть в Чикаго в связи с этим процессом, И Я остался и ждал перерыва в коридоре. Я пожелал Джимми удачи и увидел большую выходящую толпу, в основном ребят из профсоюза водителей, в ней не было ни предполагаемых мафиози, ни даже Джоуи Глинко. Я болтал с Барни Бейкером. Он был 198 сантиметров ростом и весил около 160 килограммов. Он любил поесть. Трудно поверить, но когда-то он боксировал в среднем весе. Видимо... Именно он заполучил Джо Луиса на тот суд в Вашингтоне. Джимми его любил, он продавал галстуки. У него всегда было много галстуков на продажу. Барни был смел и готов помочь. Добрый силач. В отношении его вела расследование комиссии Уоррена, потому что они проследили звонки между ним и Джеком Руби за несколько дней до того дела в Далласе. Билл Буфалину был на суде зрителем, а Фрэнк Рогану представлял другого обвиняемого. Джимми обычно адвокатов не слушал. Джимми говорил им, что хотел сделать, и у Джимми была хорошая память. Он мог сказать адвокатам, о чем говорил свидетель две недели назад, лучше, чем они могли увидеть по своим записям. Если адвокат говорил Джимми нечто, чего он не хотел слышать, он отвечал, «Ну, вы сделайте это как надо». Но в коридоре, как мне показалось, он прислушивался чуть больше. Джимми сказал мне встретиться с ним в чикагском кабинете. В чикагском кабинете Джимми сказал мне прямо передать нашим друзьям на восточном побережье, что с Партином ничего не должно случиться. Джимми сказал мне, что у него хорошая защита в чикагском процессе, и они продолжают добиваться афидевита от Партина по Чатанокскому делу. Кроме того, у них в Чикаго был конгрессмен по имени Роланд Лебонти. Я никогда его не встречал, но слышал о нем. Он был с Сэмом Джанканой. Позже в газетах писали... что Энтони Тише, зять Джан Каны, работал у Лебонти платным помощником в Конгрессе. Они заставляли Лебонти протолкнуть резолюцию о расследовании Палаты представителей в отношении Бобби Кеннеди. Идея была в том, что Бобби Кеннеди нарушил конституционные права Джимми Хоффа незаконным прослушиванием и наблюдением и внедрением в их номера в Нэшвиллском отеле «Эндрю Джексон». Джимми жаждал поменяться с Буби ролями и заставить его воспользоваться пятой поправкой на слушаниях в Конгрессе. Джимми заявлял, что у него есть запись того, как Бобби Кеннеди и Мэрилин Монро занимались сексом. Джонни Розели и Джан Кана прослушивали дом Мэрилин Монро. Он никогда не давал мне послушать эти записи, но у меня сложилось впечатление, что он планировал их проиграть, возможно, на слушаниях в Конгрессе, если бы те состоялись. Я покинул Чикаго, вернулся к веселью и играм в Филе и передал сказанное о партии нашим друзьям. В 107-м мы все еще сражались с бунтарями и с другими профсоюзниками из АФТ -КПП. У нас был бар на Делавер-авеню, где мы держали рубашки, чтобы переодеться. Копы ищут парня в зеленой рубашке, а я сижу в баре в синей рубашке. Я показываю копу свой счет. Выглядело, будто я сижу тут целый день. Только я мог столько выпить за час». Чикагский процесс над Джимми Хоффа и семью ответчиками начался 27 апреля 1964 года, пять недель спустя после того, как Хоффа получил сокрушительный восьмилетний приговор в Читануге. Как и в Читануге, личности потенциальных присяжных присяжных скрывали от обеих сторон до утра отбора присяжных. Отбор присяжных шел без происшествий, а власти намеревались отвести на дело о мошенничестве с Пенсионным фондом 13 утомительных недель заслушивания свидетельских показаний. И при общении к доказательствам более 15 тысяч документов. Это было дело федеральной юрисдикции во всех смыслах этого слова. Дело о мошенничестве с пенсионным фондом фокусировалось на подготовке земельного участка во Флориде под строительство жилого комплекса для членов профсоюза водителей, желавших сделать личные инвестиции путем покупки земельных участков либо под дома, где можно было бы жить по выходе на пенсию, либо под загородные летние дома. Участок назывался Сан-Велли-Виллидж. В то время как отдельные земельные доли продавались членам профсоюза водителей, в том числе Джимми Хоффа, застройщик так никогда и не начал инженерную подготовку, и застройщик уже умер. Предприятие Сан-Велли-Виллидж разорилось, а участки без коммуникаций обесценились. К несчастью для Джимми Хоффа, прежде чем в 1958 году Сан-Велли разорился, Джимми распорядился депонировать 400 тысяч долларов на беспроцентный счет во Флоридском банке в качестве залога для обеспечения займозастройщику Сан-Велли на сооружение дорог и подвод к участку инженерных коммуникаций. Джимми Хоффа взял 400 тысяч долларов залога прямо из пенсионного фонда своего детройтского отделения. Когда сан объявил себя банкротом, банк удержал 400 тысяч долларов залога. Чтобы вернуть 400 тысяч долларов, Хоффа надо было собрать в общей сложности 500 тысяч долларов, которые застройщик успел задолжать банку перед смертью. По версии следствия, для сбора потребного полумиллиона в 1958-1960 годы Хоффа принялся злоупотреблять выдачей займов из пенсионного фонда. Хофа и семеро соответчиков начали вкладывать пенсионные деньги направо и налево в рискованные предприятия, содержа заемные конторы и выплачивая комиссионные посредникам, и часть этих денег стекалась Хоффа для выплаты кредита Флоридскому банку. К 1960 году задача была решена, и Хоффа не только расплатился с Флоридским банком, он выплатил 299-му местному отделению 42 тысячи долларов недополученных процентов на возвращенный им в пенсионный фонд местного отделения 400 тысяч долларов. Власти утверждали, что мошенничество состояло в том, что призывая членов профсоюза вкладывать средства в участки сан вэлли Джимми Хофф стремился получить личную прибыль и, отдавая в залог деньги пенсионного фонда 299-го местного отделения, он стремился получить личную прибыль и, запустив руку в Пенсионный фонд Центральных Штатов в стремлении заграбастать достаточно денег для расчета с 299-м местным отделением, он стремился получить личную прибыль. По утверждению властей, мотив получения Хоффа личной прибыли содержался в подписанном им документе. По версии прокуратуры, Джимми Хоффа подписал застройщикам тайное соглашение о трасте, по которому Хоффа получал 22% совокупной прибыли застройщика после полного завершения строительства. Линия защиты Джимми Хоффа была проста. Он собирался отрицать свою подпись. Застройщика не было в живых, и он не мог дать свидетельские показания о том, что подпись под соглашением о трасте принадлежит Хоффа. Партнера Джимми Хофа Оуэна Берта Брэннона, не было в живых, и он не мог дать свидетельские показания о том, что подпись под соглашением о Трасте принадлежит Хоффа. Возможно, именем Хоффа подписался Берт Бреннан и собирался получить дополнительные 22% прибыли себе. Возможно, застройщик поставил подпись Хоффа в стремлении заслужить доверие других инвесторов, демонстрируя им, что за проектом стоял Хофа со всей мощью своего пенсионного фонда. Власти показали, что в период лихорадочной деятельности 1958 60 -го годов ради получения денег для расчета с банком присутствовали 330 тысяч долларов отката за кредит в размере 3 миллионов тысяч долларов на строительство отеля everglades в майами еще было суда 650 тысяч долларов для black construction company никакой black construction company не существовало сессил black был низкооплачиваемым паденным рабочим никогда и не видевшим ни цента этих денег. Особенно раздражал Джимми Хоффа этот чикагский процесс потому, что вся лихорадочная деятельность, якобы предпринятая им в 58-60-х годах, была, по его мнению, самообороной. Все эти усилия по возврату денег к детройтскому отделению стали прямым результатом травли, устроенной Бобби Кеннеди в ходе слушаний комитета Маклеллана и того негативного освещения, в котором Кеннеди представил этот беспроцентный депозит в 400 тысяч, размещенный в качестве залога. На Чикагском процессе главным свидетелем против Джимми Хоффа был графолог ФБР, утверждавший, что подпись «Джей. Р. Хоффа» на соглашении о трасте была подписью, соответствующей известным образцам почерка Джимми Хоффа. Прокуратура завершила изложение доводов, и Джимми хофф предстал перед судом для дачи показаний. Как и ожидали, Хофф отрицал, что это его подпись на соглашение о Трасте. Неожиданно Хоффа пошел дальше и отрицал, что вообще когда-либо подписывал какой-либо юридический документ Джей Р. Хоффа. Джимми Хоффа заявил под присягой, что всегда подписывал все юридические документы только Джеймс Р. Хоффа. У властей не было свидетеля сюрприза, и они порылись в собственных горах документов, чтобы найти документ-сюрприз. На перекрестном допросе Джимми Хоффа спросили, лично ли он арендовал пентхаус в Блэрхаус в Майами-Бич. Не сомневаясь, что аренда пентхауса за счет средств профсоюза допустима, Хофф ответил утвердительно. На следующий вопрос, лично ли он подписывал договор аренды, Хофф ответил утвердительно. И тут прокурор попросил Хоффа подтвердить подлинность подписи и протянул ему договор аренды. К вящему ужасу Джимми Хоффа он подписал договор аренды джей Р. Хоффа. Суть чикагского процесса против Джимми Хоффа красноречиво изложил Уолтер Шеридан. Хофф использовал средства, отложенные на пенсии членов профсоюза водителей, чтобы выпутаться из ситуации, в которой он злоупотребил средствами, принадлежащими членам профсоюза водителей. В долларах и центах Джимми Хоффа спер 400 тысяч долларов у собратьев по профсоюзу и вернул их обратно до начала судебных разбирательств, стащив еще 500 тысяч долларов у тех же собратьев по профсоюзу. 26 июля 1964 года присяжные оперативно признали Джимми Хоффа и семерых его соответчиков виновными в мошенничестве с деньгами пенсионного фонда. 17 августа 1964 года Джимми Хоффа приговорили к еще пяти годам тюремного заключения, которые были приплюсованы к восьми годам, полученным в Читануге. Отбывание Джимми Хоффа этих нелегких 13 лет заключения в федеральной тюрьме началось неделю спустя, 25 августа 1964 года, и совпало с новостью об отставке Бобби Кеннеди с поста министра юстиции и его объявлении о намерении баллотироваться в Сенат США от штата Нью-Йорк. Уолтер Шеридан ушел из Министерства юстиции, чтобы помогать Бобби Кеннеди в предвыборной кампании. Привыкнув к победам Джимми, было трудно представить его раз за разом проигрывающим Бобби. Только надо было знать, что он не смирится. В любом случае, то, что он начал с первого процесса в Теннесси, Закончилось для него превращением легкого удара по рукам в серьезный тюремный срок. Он продолжал совать наличные для подкупа жюри, даже когда попался, как будто дрался с лупящим его по затылку кенгуру, которого не мог поймать, но продолжал преследовать. Некоторые наши друзья спрашивали о приговоре Джимми, болтая во услышание подобно человеку, которого он едва знал, эту Партину. «В нашем мире надо держать все в себе, если ожидаешь доверия». если не хочешь, чтобы люди потеряли к тебе уважение. Позже я слышал от Гарольда Гибенса, что после Чикаго Джимми старался везде подписываться Джеймс Р. Хоффа. К моменту объявления о намерении баллотироваться в Сенат США, Боби Кеннеди преследовал Хоффа и профсоюз три с половиной года. Усилия Боби Кеннеди увенчались предъявлением обвинения 201 сотруднику профсоюза и осуждением 126 из них. Благодаря Бобби Кеннеди бандиты оказались под таким пристальным вниманием общественности, что не могли собраться в общем зале ресторана, не привлекая облаву. 22 сентября 1966 года гангстеры со всей страны, обедавшие за столиком ресторана «Ла Стелла» в Форест Хиллс в Куинсе, Нью-Йорк, были арестованы полицией. В группу задержанных, допрошенных и отпущенных без предъявления обвинения входили Карлос Марчелло, Санта Трафиканта. Джо Коломба и Карло Гамбино. Месяц спустя та же группа демонстративно провела новую встречу в Ластелло, только на этот раз прихватив адвоката Фрэнка Рогано. Компания Бобби Кеннеди против организованной преступности и особенно разработанные им методы — сбор агентурной информации, сосредоточение на мишенях, заключение сделок с информаторами, применение изощренной электронной разведки — настойчивое объединение данных разрозненных и часто конкурирующих между собой госучреждений, подготовили почву для всех действий федеральных властей, предпринятых против организованной преступности с тех самых пор. Сегодня никто не ставит под сомнение существование организованной преступности или целенаправленную политику федеральных властей и ФБР по ее ликвидации. Сегодня, благодаря Бобби Кеннеди, организованную преступность уже не считают проблемой местной полиции. Хотя голову зверю отрубили, он не умрет никогда. Однако урон, нанесенный Бобби Кеннеди организованной преступности и гангстерам из профсоюза водителей, был невосполним. Деньги Джимми Хоффа не заботили. Он их раздавал. Но он очень любил власть. И в тюрьме или не в тюрьме власть он отдавать не собирался. Во-первых, он собирался сделать все, что в его силах, чтобы в тюрьму не сесть. Осев в тюрьму, собирался руководить из тюрьмы и делать все возможное, чтобы из тюрьмы выйти. По выходе из тюрьмы он собирался вернуть контроль над всем, и я собирался ему помочь. В 1965 году в Чатануге было подано ходатайство о защите о новом процессе на основании того, что присяжные того процесса имели секс с проститутками. В ходатайстве утверждалось, что проститутки были наняты и приведены судебными приставами, в качестве приманки для присяжных, чтобы они приняли сторону обвинения. К ходатайству прилагались афидевиты четырех читанугских проституток. Одна из них, некая Мэри Мандей, утверждала, что судья в Читануге сказал ей, что собирался «засадить Хофа. Можно только представить себе смех, вызванный этой юридической импровизацией в святилище правосудия Читануги. Судья, смеясь, признал ходатайство неподлежащим судебному рассмотрению. Прокуратура вызвала одну из проституток в суд и предъявила ей обвинение в даче ложных показаний. Засим Мэри Мандей быстро отказалась от своих показаний и афидевита. В июле 1966 -го года на съезде профсоюза водителей в Майами-Бич Джимми Хоффа внес поправку в устав Международного братства с целью создания нового поста, поста генерального вице-президента. Занимавший его сотрудник имел все полномочия, необходимые для руководства профсоюзом в случае, если президент сядет в тюрьму. Новым генеральным вице-президентом Хоффа назначил казавшегося ему марионеткой Фрэнка Фиттсиммонса. Хоффа повысил себе зарплату с 75 тысяч до 100 тысяч долларов в год. Такую же зарплату получал президент Соединенных Штатов. Только в отношении зарплаты Хоффа теперь действовало положение о том, что она будет выплачиваться, даже если президент сядет в тюрьму. Делегатам разъяснили, что, находясь в тюрьме, Хоффа должен продолжать получать свою зарплату, поскольку тюрьма приравнивается к отпуску для сохранения его здоровья, нечто вроде расходов на отпуск с дайвингом. Хоффа добился одобрения делегатами оплаты всех понесенных в прошлом расходов на оплату юридических услуг, независимо от того, проиграл он дело или нет. Эти расходы по состоянию на дату съезда составили 1 277 680 долларов. Хоффа добился одобрения делегатами оплаты всех своих будущих судебных издержек, какими бы они ни были. Тем временем Читанукская апелляция Хоффа дошла до Верховного суда США, который согласился рассмотреть апелляцию, поскольку она представляла правовую новеллу связанную с конституционным правом Хоффа на помощь адвоката, и поднимала вопрос, не было ли нарушением данного права присутствия Партина в отеле Эндрю Джексон. Примечание. Новелла, изменения, которые вновь изданный нормативный правовой акт, вносит в уже действующий нормативный правовой акт. Апелляция слушалась в разгар десятилетия революции уголовного права с 1961 по 1971 год, когда уголовные законы создавались там, где их прежде не существовало. Апелляцию Хоффа грамотно вел опытный адвокат по апелляционным делам Джозеф Фанели, новичок в команде Хоффа. Уолтер Шеридан писал, что после прений сторон в Верховном суде команда прокуратуры вовсе не была уверена, какое решение примут судьи. Тем не менее, исключительно ради перестраховки трупа комедиантов Хофа. решила надавить на либерального судью Верховного суда Уильяма Бреннана. Уолтер Шеридан писал об этом в странном акте апелляционной импровизации. Сотрудник профсоюза водителей подошел к брату суди Верховного суда Уильяма Бреннана. Брату судьи, владельцу пивоварни, было сказано, что если его брат не проголосует за права хофа в этом деле, пивоварня закроется и никогда больше не откроется. Несмотря на тактику силового давления, Верховный суд вынес решение против существа апелляции Джимми Хоффа. Судья Брэннон стал на сторону большинства, чье мнение было сформулировано судьей Поттером Стюартом. Председатель Верховного суда Эрл Уоррен выразил особое мнение и голосовал за отмену приговора Хоффа. Уоррен назвал тайное использование властями Партина оскорблением достоинства и чести федеральных правоохранительных органов. Девять дней спустя после своего решения, Поттер Стюарт получил письмо от своего старого приятеля по колледжу, написанное по просьбе Джимми Хофа. Писал Уильям Лоб, владелец и издатель влиятельной нью-гемпширской газеты Манчестер Юнион Лидер. Лоб сообщал своему другу судье Стюарту, что неназванный высокопоставленный правительственный чиновник уверял его, будто Бобби Кеннеди в своем стремлении засадить Хофа использовал незаконное прослушивание. Важный факт, который Лоб в письме не упомянул, заключался в том, что ему обещали огромный кредит из Пенсионного фонда профсоюза водителей, и кредит он впоследствии получил. Если бы было доказано, что адвокаты Хофа подговорили Лоба написать это письмо, им пришлось бы столкнуться с этическим разбирательством, однако дело возбуждено не было. Адвокаты Хофа подали ходатайство о пересмотре решений судьи Поттера. Подобные ходатайства «в порядке вещей». но редко принимаются даже без учета инициативных писем влиятельных людей. Пока ходатайство о пересмотре находилось на рассмотрении, трупа Хофа подала в Верховный суд некую юридическую новеллу, нечто названное ими «Ходатайство об освобождении вследствие правительственного прослушивания телефонов, электронного подслушивания и других нарушений». Ходатайство подкреплял аффидевит нештатного эксперта по перехвату телефонных разговоров, электронному прослушиванию Бенджамина Бада Николса. В своем афидевите Николс утверждал, что встречался с Уолтером Шериданом в Чатануге как раз накануне процесса о подкупе жюри. Николс утверждал, что Шеридан заплатил ему за установку жучков в телефоны в совещательных комнатах присяжных, и он по указанию Шеридана установил жучки в телефоны в совещательных комнатах присяжных. С новым ходатайством Хофа. Возникала только одна небольшая проблема. Ни в Читануге, ни где бы то ни было по всей стране, в совещательных комнатах присяжных, телефонов не было. Смех стих в 3.30 по полудни 7 марта 1967 года, когда три года и три дня спустя после признания виновным в подкопе жюри Джимми Хоффа вошел в ворота федеральной тюрьмы Льюисберг в Пенсильвании. 17 марта 1967 года в номере журнала «Лайф» Вышел фоторепортаж под названием заключенный 33298 29 Н. Н.И. Джеймс Ридли Хоффа. Самодовольный человек на долгой холодной прогулке». Одна из фотографий представляла собой Валентинку с портретом Джимми Хоффа в сердечке и надписью «Всегда думаю о тебе». Долгие годы Валентинка украшала дверь кабинета Уолтера Шеридана в Министерстве юстиции. День Святого Валентина, 14 февраля. День бойни Святого Валентина в чикаго аль был днем рождения Джимми Хофа. В репортаже поднимался вопрос, конец ли это власти Хоффа в громадном профсоюзе или всего-навсего передышка. Сегодня немногие профсоюзные деятели готовы побиться об заклад, что Хоффа не вернется. Примечание. Бойня в день Святого Валентина, английская сент Valentine's Day Massacre). Название, которое получило расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Бакса Морона, в результате которой было застрелено семь человек, произошла в Чикаго 14 февраля 29 года во время действия сухого закона США.